Глава девятая. Второй день после смерти. «Вчера не стало Андрея. Вот и все», — как-то сказал кто-то из друзей Майкла Джексона, когда он скончался. Начался отсчет времени без него. С самого утра, как эта ужасная новость появилась, стали звонить из-за границы. Все, кто его знал. Но кроме того, У ворот нашего дома стояли камеры почти всех каналов, но, конечно, никого не впускали, потому что я не могла этого позволить, даже зная, как это нужно другим. Люди начали через забор перебрасывать цветы, целые букеты, передавали письма и стояли до глубокого вечера. Журналисты пытались поговорить с водителями, с сиделками, ждали до глубокого вечера. Я даже не могла выйти за ворота. Я до сих пор не могу осознать, что это случилось. Мне хочется все ему рассказать. Когда вчера девочки передали мне список звонящих, у меня первая мысль была о том, что сейчас я побегу к нему и все расскажу. И потом я вдруг поняла, что его нет. Я так привыкла делиться с ним всем, и о внешнем мире он узнавал только от меня. Поэтому я решила все рассказать на кассету. Через несколько часов его привезут из морга, и он побудет со мной здесь до пятницы. Мне все кажется, что я переживаю наполовину, какими-то пустыми словами, потому что передать все это нельзя. Это 46 лет совместной жизни, из которых почти 16 была болезнь. То есть мое неотступное внимание, мое неотступное желание разделить с ним всякое событие, радость и боль. и у меня была к нему простая человеческая привязанность. Такая любовь, что это не было продиктовано ни долгом, ничем. Много людей считает, что это был мой долг, что я должна была заботиться о нем, что я такая порядочная, поэтому я его не бросила. Но ничего этого не было, никакого героизма. Мы существовали очень счастливо до последнего, благодаря тому, что мы все время общались. Вот я ехала домой. Я сто раз звонила по дороге. Он мне рассказывал, что он принял, какие лекарства. Сиделка всегда рассказывала, как он. Мой парикмахер Таня несколько раз слышала, как во время стрижки он мне по несколько раз звонил. Он никогда не вызывал у меня раздражение. Никогда не повышал голоса, когда я звонила и спрашивала, как он. У меня бывали срывы только когда я видела, что он себе вредит. или из-за упрямства его, или когда ему необходимо было идти куда-то, читать. Это первое. Я ему все пересказывала, все события, что сказал телевизор, кого я встретила, кто о нем расспрашивал. Я старалась заполнить пустоту его немощи, так как он не мог сам этого увидеть. И все это шло через меня. Вот все эти необходимые лекарства каждые четыре часа. и осознание того, что его может парализовать, если я вовремя не дам лекарства. Все эти мелкие вещи — накормить, купить, что можно, что нельзя, как это сделать. Я последние годы ничего не покупала уже без того, чтобы не купить что-нибудь ему. Он очень любил красивые новые вещи. Уже немощный, сутулившийся, но с этой прекрасно очерченной головой Он всегда хорошо выглядел, всегда просил причесать его. Тело, как у щуплого цыпленка. Он весил 48-50 килограммов, и мы считали это большим достижением. Но надеть новый шарф, пиджак, он любил пиджаки. Я всюду ему покупала новые пиджаки, до последних дней. Всегда старалась вывести его на море, чтобы он мог поплавать, Мы его купали последние годы уже с сиделкой, так как я не могла одна справиться. Все это было так недавно, но так долго длилось, что уже поменять эту жизнь и привыкнуть к какой-то другой очень трудно. Вот его книжка, вот его стихи. Десятки, десятки факсов, телеграмм, телепередач, отрывков из фильмов, фрагменты выступлений. Ушел не просто великий поэт. Человек, который определял русскую поэзию XX века. Единственный авангардист. Это все так. Но кроме того, ушло существо, которое было твоим каждодневным бытом и необходимостью заботиться о нем. В общем, самое страшное — это видеть его вещи, вспоминать разговоры и полная пустота. Пытаюсь все систематизировать, чтобы ничего не пропало, чтобы он остался в документах и стихах таким, каким он был. Не собираюсь ни архивов, ни музеев делать. Вот просто как живой, чтобы был. Чтобы это хранило отпечатки его волнений, его души, его порывов. Начались звонки. На них отвечали сиделка и Лена, наша помощница. Пришли соболезнования от Путина, Медведева, от мэрии Москвы. В пятницу будет гражданская панихида в ЦДЛ. Потом все же решили отпевать его в церкви. Хотя за все наши годы он ни разу не ходил в церковь, никогда не молился. Может быть, был раза два на похоронах. Но ни на Рождество, ни на христианские праздники в церковь не ходил. Однако у него очень много стихов, как он сам сказал в интервью, посвящено поклонению Богу, судьбе. Та же история с Юноной и Авось. Когда спектакль запретили, они с Марком Захаровым пошли к иконе Казанской Божьей Матери в Елоховскую церковь. И свершилось чудо. Спектакль разрешили. Нельзя примириться с тем, что вчера Андрюше не стало. У нас в переделке не все было устроено так, чтобы он мог... Здесь жить. Болезнь не толдилась пятнадцать лет, отбирая у него движение, голос, возможность жить полной жизнью. Я вижу эти комнаты, эти картины. Все на участке сделано для него. Я выстроила для него беседку, где он сидел часами. Кругом сосны, цветы, и он считал ее своей светелкой, мастерской. В домике хранятся книги, картины. тренажер, самое тяжелое, видеть его вещи и вещи для него, эти скобы, эта кровать, все эти его вещи. Теперь я не понимаю, как я буду дальше жить, потому что все, что я делала, я делала для него. Это беседка, чтобы он мог дышать воздухом в любую погоду. Это лестница, которая вела прямо в его комнату. Цветы. Когда ему стало плохо, я нарвала ему цветов, незабудки, лютики. Поставила рядом с ним этот полевой букетик, и он улыбался, так растрогался. Он очень любил цветы, у него даже книга есть о цветах. Все случилось так быстро. Очень страшно было, когда он не остывал. Мне все казалось, что его еще можно вернуть, что врачи что-то не доделали. Но было поздно. Оказалось, все было так хорошо. Год так счастливо начинался. У него вышло две книжки. В одной соединено биографическое начало со стихами. Сделана попытка понять, откуда все пошло. Почему что-то написано. Но все это, конечно, довольно условно и трудно. Вторая книжка — новые стихи. Я готовила свою новую книжку. Она называется «Предсказание». Туда войдут эссе о Высоцком, Меньшикове, Табакове, Жванецком, Демидовой. Они часто перепечатывались, и меня попросили снова их издать. Я вспомнила старую повесть, которую никогда не печатала, считала, что она сопливая, но все же решилась ее опубликовать. И она многим очень понравилась, звонили, хвалили. Женя Попов даже сказал, что никто так не понимает современность, как я. Обо мне даже сделали фильм. Вот такой вот год. И вдруг все оборвалось. Вчера вечером все телеканалы изменили сетку вещания. Дали сюжеты и фильмы об Андрее. Прислали соболезнования. Пришла машина из морга. Сделали вскрытие. Диагноз — мультисистемная атрофия паркинсоновского типа. Это третья стадия болезни Паркинсона. Полная атрофия кишечника, полная непроходимость. В результате полная интоксикация всего организма. Видимо, после этой гастростомы желудок совсем перестал работать, так что ничто уже не могло его спасти. И потом наступили похороны. Очень тяжелые. Я не думала, что можно так тяжело переживать вообще. Но вот его похоронили. Я была совершенно окаменевшая. Мне не хотелось никакого сочувствия. Мне мешали разговоры. Над ним произносились речи в ЦДЛ. А мне все это не нужно было. Ничего не хотелось. И последний раз его видели на Триумфе в Белом зале Пушкинского музея. Это было в январе 2010 года. И еще на его юбилею, где он пытался прочитать стихи, и ему помогал Юрий Арабов. Этот фильм при жизни не показали. Съемки и сам юбилей проходил в театре Фоменко, который мы очень любим. Я специально сделала все очень скромно. Никакого официоза. Он был наполнен только близкими, друзьями. И сама эта съемка на три с половиной часа сохранилась. Окончался юбилей танцем из юноны и авось. Сошли с ума и взбунтовались все его вещи. Мобильный телефон отключился напрочь. Потом сломался. Потом отключился и мой. Как-то странно. Меня слышно? Того, кто звонит, нет. Потом началась гроза. Стало абсолютно темно. Мы едем на кладбище. В голове стучит. Все промокнут, земля вспухнет от сырости. И так от отпевания в храме Татьяны Великомученицы, что на большой Никитской до Новодевичьего, лило как из ведра. У храма те, у кого не было машины, расселись кто куда, в сомнении ехать ли в такой стихийный ливень на кладбище. Подъезжаем. В машине я с Леонидом, кто-то еще, кого успели подхватить. И вдруг. У самых ворот Новодевичьего ливень оборвался, и вышло яркое солнце. Подошли к могиле, там уже горы цветов, букетов, десятки знакомых лиц. В стороне венки, венки, венки, траурные ленты от президента Медведева, от Путина, Миронова, Чубайса. Признан Минюстом иностранным агентом на территории РФ. От союза писателей. всех творческих союзов. Бросали в могилу, как положено, по горсти земли. Шла нескончаемая вереница людей. Гроб с Андреем положили в могилу его родителей, Антонина Сергеевны и Андрея Николаевича. После запрета хоронить на Новодевичьем добились разрешения. Леонид через официальные каналы, я убедив сотрудника администрации Татьяну Владимировну. Решающим аргументом стало то, что после захоронения гроба Антонина Сергеевны в 1983 году прошло более 20 лет, а вскрывать уже существующую могилу можно через 15 лет. Но после разрешения начали измерять участок. Место было в обрез. Пришлось убрать памятник работы Зураба Церетели. Как сказал Леонид, оформляя бумаги, предусмотрели даже мое захоронение, грешный. Но поместиться может только урна. Леонид спросил, согласна ли я? Бог ты мой, какая мне разница? Когда речь идет об этом, мне, неверующий, кажется, что лучше пусть будет урна, когда прах человека не грызут червяки, не разъедают до безобразия его лицо, немыслимой красоты шею, грудь, ноги. А прах — это сгусток пепла, который не может исказиться. Недаром Лилия Брик в свое время завещала развеять свой прах, последовав примеру Константина Симонова, который просил развеять свой прах под Вязьмой, где он попал в окружение и где чудом не погиб. Когда вернулись уже после поминок в Доме литераторов, увидели, что на участке в переделке не поломаны деревья, ветки валялись вдоль дорожек, ветер сорвал занавес в беседке. Казалось, природа продолжала свое буйство, не соглашаясь с уходом хозяина. Сегодня уже 25 июня. Прошло 25 дней. 10 июля будет 40 дней. Я пытаюсь привести все в порядок. Разложила все газеты. Мы свели воедино записи телепрограммы, передач, которые вышли в эфир в связи с кончиной. Пытаюсь все систематизировать, чтобы ничего не пропало. чтобы он остался в документах и стихах таким, каким он был. Не архив, не музей, а чтобы был как живой, чтобы это хранило отпечатки его волнений, его души, его порывов. И сейчас, когда я диктую это, я с трудом понимаю, как пережила первые две недели, из которых одиннадцать дней вообще не могла спать ночью. Звуки его голоса, движения... Необходимость подбежать, чтобы не упал. Ужас, что пропустило срок лекарства, так как уже 15 лет лекарство давалось каждые 4 часа. Но больше всего — звуки песен на его стихи, отрывки рок-оперы и другие лившиеся с экранов телевизоров, нескончаемо хранивших его памятные спектакли, песни, фильмы. Казалось, что крыша поедет окончательно. что никогда эти галлюцинации не оставят меня, не сохранят в целостности мой разум, ментальность, самостоятельность, независимость, что я никогда уже не буду той Зоей, которая прожила с ним 46 лет. И до сих пор внутри все обрывается, когда о нем говорят или слышатся его стихи. Да и просто, когда вижу все, что было сделано мною специально, чтобы ему было легче жить. Даже просто, чтобы он мог жить полноценно и не ощущать своей беспомощности. Все эти скобы на стульях, на столах, на перилах лестниц, чтобы мог держаться, когда встает или идет. Это беседка, в которой прибит стул, чтобы не сдвинулся, не упал. И стол, продлевавший ему пребывание на воздухе, когда шел дождь или снег, и эта лестница трубой. подобно ввинченной ручке, которая отдельно от внутренностей дома вела наверх, чтобы эти специальные пологие ступеньки позволяли, сопровождая его, подниматься наверх. О, скольких мастеров, строителей, механиков вызывала я, чтобы осуществить подъем на второй этаж без помощи ног. И вот эта красавица, голубая, с рыжим отливом лестница, к которой он так привык и по которой передвигался с посторонней помощью еще накануне своей смерти. Это было чудо архитектуры. В него не верилось, пока работы не были окончены. Недолгий эксперимент перемещения Андрея, пока строилась лестница, в нижнюю комнату однажды состоялся, но был столь угнетающим, безрадостным, и, главное, он не мог спать внизу вообще. Бессонница была одним из основных страданий последних лет. Засыпал он всегда со снотворным. Мы давали ему этот спасительный Стил Нокс по полтаблетки. Одну половину перед сном, вторую, если просыпался посреди ночи. Он всегда помнил, что должен принять снотворное. Очевидно, эти мучения бессонного лежания, когда он стеснялся пошевелиться или перевернуться, чтобы нас не разбудить, Создали этот рефлекс невозможности ложиться без снотворного. Вот как впоследствии отозвалось это мое изобретение чудо-лестницы в стихах «Дом с ручкой». Как живется вам, мышка-нарушка? С наружной лестницей дом походит на кофейную кружку, перевернутую вверх дном. Я понимаю, что если одиннадцать дней не спать, неизбежны галлюцинации. когда кажется, что он входит, что зовет, когда слышишь его голос и по любому поводу вспоминаешь его стихи. «Дай тебе не ведать, как грущу, я тебя не огорчу собою, даже смертью не обеспокою, даже жизнью не отягощу». Очень много стихов как раз про то, что настанет час, что он уйдет, что я буду его провожать, Но все это казалось нереальным, потому что я старше его, и он всегда был здоровым. До этого он никогда не болел, а я была всегда гнилая какая-то, с больными почками, со сломанным позвоночником, но про это мало кто знал. Моя подруга Майя Туровская говорит, что я сделала из себя абсолютно больного человека, человека практически здорового, чтобы ему всегда помогать. Никогда не лежала в постелях. У меня есть мнение, что ложиться в постель нужно только тогда, когда ты болен серьезно. А все простудные болезни или болезни с температурой надо переносить на ногах, просто учитывая, что ты не совсем здоров. Не есть чрезмерно много, в чем-то ограждать себя. Забота об организме извне помогает ему, помогает оставаться здоровым. На все случаи жизни, кроме переломов, Я принимала большую дозу витамина С после еды и на ночь половину таблетки супрастина. И все. Так три дня. Таким образом я и лечила свою простуду. Этого было достаточно. Снова все вспоминаю и вспоминаю. Самое сложное то, что и Андрюша никогда не жаловался. Он просто не умел этого делать. Он никогда не мог сказать, что у него болит. Он каждый раз будто был перед публикой. Он должен быть в порядке. Уж если он признался, что у него что-то болит, значит, случай действительно очень серьезный. Перед смертью он вдруг сказал, «У меня болит живот». Когда он умер, я перестала бороться. Мне уже не хотелось спать. Усиливалось перевозбуждение. Сменялись картинки, и я знала, что это опасно. Но не принимала снотворное. Боюсь этой зависимости от него. Знаю многих людей, которые не могут заснуть без таблетки, в том числе Андрюша. Это было его главное лекарство перед сном. Когда ему таблетки перестали давать, потому что уже была передозировка, у него начались галлюцинации. Он звал меня, просил быть в этой комнате. Ему казалось, что на участке бандиты. Но я его всегда умела успокоить. Ни в коем случае нельзя противоречить. Я говорила, что да, кто-то заходил, какие-то поклонники. Я их уже прогнала. Если он просыпался посреди ночи, он никогда никого не будил. Просто лежал и не спал. Хоть это и было очень тяжело для него. Однажды он не спал два-три дня после того, как приезжал редактор, и они работали над новой книжкой. «Перевозбуждение мозга». или когда было много людей, новостей, очень долго смотрел телевизор. Но все это я уже знала и предотвращала. Труднее было со стихами. Если он что-то писал, то мог не спать до утра, ритм отбивался у него в голове. Говорят, в России любить умеют только мертвых. Но по отношению к Андрюше это не так. Его любили всегда. Просто были разные волны этой популярности. Иногда говорили, что он чрезмерно обласкан, что его миновала судьба писателей старших поколений. У Андрея даже было четверостишие на эту тему, адресованное Жене Евтушенко. Писал он это на пике их шумной популярности. «Зажились мы, Женя, привольно. Благодать. Если поэтов не убивают, значит некого убивать». Он опекал молодых, безумно радовался, когда они к нему приходили. Он напечатал в литературке статью «Муки Музы». Ее и сейчас часто вспоминают те, кому он дал дорогу, начиная с Олега Хлебникова и заканчивая Юрием Арабовым. До последних дней любил аплодисменты, успех. На вечере, посвященном его 75-летию, Он упрямо встал, желая прочитать сам свои стихи. Ничего не получилось, голос сдал. Он всегда радовался, что до сих пор идет Юнона и Авось. Мы очень сблизились с читой Рыбниковых. Алёша очень тепло к нам относился, и они нас в последние годы почти спасли от безденежья. Лёша и Таня очень нам помогали, сопровождали нас в Германии. Рыбниковы. Взяли юриста и проверили наши авторские права. И оказалось, что мы ни в одном месте их не имеем. Оказалось, что огромные суммы денег просто проходили мимо нас, не поступали на наш счет. Это сказал юрист, которого наняла Таня. Вспомнилась Болгария. Мы влюбились в эту страну сразу и безоговорочно. Встреча с красотой и естественностью той жизни поразила нас. Вдоль дорог фруктовые деревья. Выходи из машины и наслаждайся. Воздух напоен разнотравьем. Дышалось по-особому. Все было окрашено в зеленый цвет. Зелень окрасила все, была повсюду, и воздух был напоен разнотравьем. Это счастье быть в чужой стране после долгого невыезда из России. У Андрея был авторский вечер в Софии. Как только мы приехали. и поселились в отеле, началось какое-то мальчишеское безумие Андрея. Он каждый вечер мне что-то преподносил, хулиганил, счастье било через край. Он все время придумывал мне какие-то сюрпризы и счастливо заливался смехом, если видел, что я довольна и удивлена. Однажды в метра утра вдруг закричал под окнами «Хватит спать, выходи, к нам приехали гости!» Я с просонья стала одеваться, удивленная, бегом спускаюсь вниз. А внизу стоят ослики с бубенцами. Мы усаживаемся на эту повозку, и нас везут по Софии. Мы хохочем. И таких сюрпризов было множество. Наш медовый месяц в Питере казался буднями. Так мы были счастливы здесь вдвоем. Потом он стал пропадать. Меня не звал с собой. Меня это обижало. А он сказал: запомни, никогда не ревнуй меня ни к кому, потому что никогда в моей жизни не будет человека, который сможет занять твое место. Ты меня можешь ревновать только к стихам. Вот когда у меня это начинается, я не могу сказать, куда я иду, зачем я иду и на сколько часов пропаду. Это было как запой. Каждый день в определенный период, когда он пропадал. Я знала, куда он уходит. К стихам.